5. Субъект 0 что-то творилось. Целых 6 дней он сидел в углу, не выходил даже на кормушку. Просто сидел там, словно гигантское насекомое. На иколах Катери он выглядел сияющим пятном среди теней. Время от времени субъект 0 менял позу, сдвигался на пару футов вправо или влево, и только. Раньше он вёл себя совсем иначе. бывало оторвёт грейс взгляд от монитора или отключится из-за стека выпить кофе или покурить в комнате отдыха, вернувшись к наблюдению, обнаруживает наляв в новом месте. Что он делал? Висел, лип к стеклу, летал, мать его. Грейу ничего не объяснили, ни зловечком не обмолвились. Для начала, кто такой ноль? Что-то человеческое в нём определённой мелочь. К примеру, две руки, две ноги, голова в нужном месте, уши, глаза, рот. Наличествовал даже поникший член, формой напоминающей морского конька. Однако тут аналогии заканчивались и начинались отличия. Отличие первое. Ноль сиял. Вообще-то на ИК локаторах сияют все источники тепла, но фигура субъекта ноль пылала, словно спичка, так ярко, что болели глаза. Даже его дерьмо сияло и пылало. Гладкое, зеркально блестящее, безволосое тело казалось живым. Именно это слово пришло на ум Грею. Точно кожу натянули на вид киверьки, а оранжевые глаза цветом напоминали дорожные конусы. Сильнее всего пугали зубы. Когда из стереосистемы слышалось серебристое звяканье, Греи не сомневался, в чём дело. Это на цементный пол падал очередной зуб наля. За день субок выпадало штук 5, и в обязанности грея входило собирать их и выбрасывать в мусоросжигатель. Бедняга каждый раз содрогался от ужаса. Длинные зубы вызывали в памяти шпажки с коктейлей. Именно такие нужны, чтобы за 2 секунды оставить от кролика лишь ошмётки меха. Ещё ноль чем-то отличался от других. Нет, не внешностью. Красотой никто из светлячков не блистал. Но за шесть с лишним месяцев работы на уровне четыре Грей привык к их виду. Безусловно, небольшие различия имелись, точнее, просматривались при внимательном наблюдении. Номер шесть был пониже остальных, номер девять – поактивнее, номер семь любил есть вниз головой и жутко сорил, а номер один трещал без умолку, но странные звуки и горловое бульканье, которое издавал он и его собратья, никакого смысла для Грея не имели. В самом деле, выделялся Ноль не физическими данными, а ощущениями, которые вызывал. Другого объяснения грейп подобрать не мог. Его собратья интересовались людьми за стеклом не больше, чем шимпанзе в зоопарке, а вот Ноль явно обращал на людей внимание. Каждый раз, когда решетка опускалась и блокировала ноля в глубине гермозоны, а Грей, натянув биозащитный костюм, через шлюз входил, чтобы убраться или принести кроликов, Господи, почему именно кроликов? В затылке покалывало, словно там ползала целая стая муравьев. Грей быстро расправлялся с работой, стараясь не отрывать глаз от пола, но когда выбирался в зону деконтаминации, сердце неслось бешеным галопом, а лицо покрывалось испариной. Даже сейчас, когда их разделяло стекло двухдюймовой толщины, и ноль повернулся так, что виднелась лишь его блестящая спина и длинные ноги, или скорее лапы, Грей ощущал как раз он светлячка, рычит по тёмному отсеку и словно радар пилингует всё происходящее. Тем не менее, нынешняя работа Грея вполне устраивала, особенно по сравнению с некоторыми из предыдущих. Здесь он всю смену решал кроссворды, глазел на монитор и составлял отчёты: что ноль съел, что не съел, сколько раз ссал и срал. Докопировал файлы жёстких дисков, когда многочасовая видеохроника, фиксирующая почти неподвижного ноля, жрала всю память. Интересно, а другие светлячки едят? Спросить бы кого-нибудь из лаборантов. Может, светлячки бастуют? Может, устали от кроликов и хотят белок от опоссумов или кенгуру, прикольно догадки строить, особенно с учётом того, как они едят. За трапезы иноля грин наблюдал только однажды. Этого оказалось более чем достаточно. Чуть вегетарианцем не стал, но запомнил, что у светящихся тварей имели свои причуды. Взять хотя бы правило десятого кролика. Кто объяснит, в чём тут дело? Даёшь светлячкам 10 кроликов. Девятерх они уминают сразу, а десятого оставляют, словно про запас берегут. Когда-то у Грея жил пёс, который вёл себя точно так же. Грей звал его Мишкой, хотя медведя он напоминал не очень. Шерсть, например, была не бурой, а рыжеватой, с подпалинами на морде и груди. Утром Мишка съедал полмиски корма, а вторую половину уничтожал ночью. Грей в это время уже спал, но порой часа в два-три просыпался от хруста гранул, перетираемых собачьими зубами. Наутро миска у плиты оказывалась пустой. Мишка был славный пес, лучший из всех, что жили у Грея. Сколько воды утекло с тех пор. Мишку пришлось бросить, и он наверняка давно сдох. Все гражданские работники и обслуга, и кое-кто из лаборантов жили вместе в казармах у южной границы объекта. Комната Грея вполне устраивала. И тебе кабельное телевидение, и горячий душ, и никаких счетов. Покидать территорию запрещалось, но Грея это особо не напрягало. Всё необходимое под рукой, платят хорошо, не хуже, чем на нефтяной вышке. Денежки исправно капали на офшорный счёт. С гражданских лиц, принятых на работу согласно особому соглашению в рамках закона о защите в чрезвычайных ситуациях, даже налоги не взимались. «Еще год-два, и если не тратить слишком много на конфеты и сигареты, он отложит достаточно, чтобы убраться подальше от ноля и ко». Другие ребята из обслуги были ничего, но Грейс держался особняком. Вечерами он отсиживался в своей комнате и смотрел «Тревел Ченнел» или «Нэшнл Географик», выбирая, куда отправиться, когда поднакопит денег. «Сперва думал о Мексике. Места там предостаточно». Ведь все население здесь, вокруг Хоум-депо, околачивается в поисках работы. Но на прошлой неделе показали программу о французской Полинезии. Невероятной голубизны вода, домики на сваях. И бедный Грей растерялся. Что же выбрать? 46-летний он дымил, как паровоз, и чувствовал. Наслаждаться праздником жизни осталось лет десять. И его отец курил не меньше. Последние годы жизни не мог ни ходить, ни дышать самостоятельно, а за месяц до шестидесятилетия упал мнечком и не поднялся. Время от времени возникало желание выбраться на волю и хотя бы оглядеться. Грей знал, что он где-то в Колорадо, во-первых, по номерам машин, во-вторых, по свежим номерам Denver Post, которые периодически оставляли научные сотрудники. Этим покидать объект не запрещалось. В общем, тот ещё секрет, что бы не твердил Ричардс. Однажды после сильной метели, Грей с другими ребятами из обслужи убирал снег с крыш и над вершинами деревьев увидел что-то вроде лыжного курорта. Подъёмники, фигурки, несущейся вниз по склону. До курорта было миль 5, не больше. Надо же, где-то война и разруха, а где-то идиллия. Удивился Грей. Сам он в жизни на лыжах не катался, но знал За побелевшими от снега деревьями наверняка увидят бары, рестораны, джакузи, сауны и счастливых людей, которые потягивают вино в клубах ароматного пара. По Тревел Ченнелу такое постоянно показывают. Стоял март, зимний для гор месяц, снег и не думал таять, а едва садилось солнце, температура кубарем катилась вниз. Сегодня еще и ветер дул. По дороге к казармам Грей спрятал руки в карманы парки и поднял воротник повыше. Метель напоминала череду пощёчин и булавочных уколов, а перед глазами стоял остров бора-бора и домики на сваях. Плевать, что ноль потерял интерес кричать и не Easton или голодает. Какая разница? Скажут, кормить светличка яйцами бенедикт, пожалуйста, слушаю и повинуюсь. Вот бы знать, сколько стоит такой домик. В нём и канализация не нужна. Понадобилось отлить, выбрался на крылечко и с богом. Во время работы на нефтяной вышке в Персидском заливе Грей придумал себе забаву: выбериться на платформу рано по утру или поздно вечером и с высоты 200 футов справит нужду. Кайф словами не передать. Струйка изгибалась дугой и летела в далёкую синь. В такие моменты Грей одновременно казался себе великаном и букашкой. Сейчас нефтяную промышленность интенсивно опекало государство, и все экс-коллеги Грэя как сквозь землю провалились. После трагедии в Миниаполисе, взрыва на складе горючего в Секокусе, теракта в Лос-Анджелесском метро и, разумеется, события в Иране, Ираке и Бог весть где ещё, экономику заела как неисправную передачу. С травмированными коленями, прокуренными легкими и отнюдь небезупречной биографией хлебная должность Грею не светила. Когда ему позвонили, он почти год сидел без работы. Грей не сомневался. Опять позовут на вышку, вероятно, иностранную. По телефону толком ничего не объяснили, а приехав по указанному адресу, Грей с удивлением обнаружил неприглядное помещение с замазанными мылом окнами, расположенное в заброшенном моле недалеко от Далласской ярмарочной площади. Когда-то здесь был магазин видеотехники «Киномир Дикого Запада». Название Грей с трудом распознал в полуосыпавшейся буквенной абракадабре на почерневшем фронтоне. Рядом прежде находился китайский ресторан, чуть дальше – химчистка. Грей попросил таксиста пару раз объехать мол. Вдруг он адрес неверно записал, а просто так выбираться из прохладного салона не хотелось. Стояла 35-градусная жара. Обычное для техасского августа дело. Только к такому не привыкнешь. Неподвижный воздух пах копотью, а солнце сияло, как головка молотка, который вот-вот опустится на затылок. Дверь оказалась закрыта. Грин нажал на кнопку звонка и целую минуту обливался потом, прежде чем на массивные связки зазвенели ключи и щёлкнул замок. В торговый зал поставили письменный стол и пару шкафчиков, но первыми в глаза бросались пустые полки, где некогда лежали диски, и паутина проводов, болтающихся в прорехах между потолочными плитами. У дальней стены притаилась большая картонная фигура, неизвестная греку Звезда, лысый Негр в солнечных очках. Бицепсы бугрились так, словно Хлыщ спрятал под футболку консервы, чтобы вынести из супермаркета. Фильм, который представлял Хлыщ, Грею не вспомнился. Он заполнил анкету, но мужчина и женщина, проводившие собеседование, едва на неё взглянули. Пока данные вносились в базу, Грей попросили пописать в стаканчик, а потом выдали ему полиграф. Что же? Ничего нового. Главное не сомневаться в себе, даже когда говоришь правду. Разумеется, Грей спросили об отсидке в Бивиле. Как же иначе? И он выложил всё на чистоту. Полиграфу не соврёшь, особенно если речь о документально подтверждённом факте, и особенно в Техасе, где, используя интернет, можно получить абсолютно любую информацию. Как ни странно, отсидка никого не смутила. Судя по всему, представители работодателя уже многое знали, поэтому в основном задавали вопросы личного характера, какие редко включают в анкеты. Есть ли у него друзья? Почти нет. С кем он к данный момент живёт? Один, как и всегда. Есть ли у него родственники? Тётка в Одессе, штат Техас, которую Грэми видел уже лет 20, и какие-то двоюродные, чёрт, как же их зовут? кто его соседи по трейлерному парку в Аллене, какие еще соседи и так далее и тому подобное. Каждый его ответ все больше радовал интервьюэров. Они пытались это скрыть, но радость читалась в их лицах, как в раскрытой книге. Тогда Грей окончательно решил, что эти двое не из полиции, а он напрасно беспокоился об этом с самого начала собеседования. Через пару дней Грей К тому времени Грей сообразил, что не знает имен интервьюеров и даже не может описать их внешность. Он уже летел в Шайен. Ему рассказали о размере жалования, о годичном запрете покидать территорию объекта. Грей совершенно не возражал. И болтать о том, куда направляется. Как же болтать, если сам не знаешь? В аэропорту Шайена его встретил жилистый насупленный коротышка в черном спортивном костюме. Он представился Ричардсом и повел на стоянку к микроавтобусу, где уже ждали двое мужчин, вероятно, прилетевших другими рейсами. Ричардс распахнул водительскую дверь, вытащил холщовую сумку размером с наволочку и открыл ее, словно голодный рот. «Кладем сюда бумажники, сотовые, фотографии, другие личные вещи. И если есть, любые предметы с надписями. Ручки из банка, печенье-гадание. Короче, все. Велел он». Они покорно выпотрошили карманы, сложили сумки в багажник и сели в автобус. Лишь когда двери захлопнулись, гряя синела. Окна-то затонированы. Снаружи микроавтобус выглядел совершенно непримечательно, а вот внутри кабину водителя заблокировали, а в салоне оставили лишь привинченные к полу виниловые сиденья. Ричардс позволил называть друг другу только имена. Фамилию с биографией следовало держать при себе. Папутчиков звали Джек и Сэм. Оба очень напоминали Грейуса самого себя и казались чуть ли не близнецами. Белые парни среднего возраста с короткими стрижками, грубыми, натруженными руками и рабочим загаром до запястий и по вырезу футболки. Крей привык, что его зовут по фамилии, а имя Лоренс использовал так редко, что оно стало почти чужим. Едва он произнес его, пожимая руку Сэму, как сразу почувствовал себя иначе, словно в Далласе на самолет сел один человек, а в Шайене приземлился другой. Тонированные окна не позволяли определить, куда их везут, и на душе кошки скребли. Грей чувствовал, микроавтобус нарезает круги возле аэропорта. Не представляя, что делать и о чем говорить, он и его попутчики скоро уснули. Проснувшись, Грей не мог даже приблизительно определить, который час, и умирал от желания отлить. «Вот, пожалуйста, побочный эффект депо Паверы». Он поднялся и постучал в раздвижную перегородку между салоном и кабиной. «Эй, мне нужна санитарная остановка!» Ричардс отодвинул перегородку, позволив Грею взглянуть в лобовое стекло микроавтобуса. Солнце село, и двурядная асфальтовая дорога была темной и пустой. Вдали, там, где небо соприкасалось с горной цепью, Гре заметил полоску малиновых огней. "Простите, но мне срочно нужно отлить", объяснил он, слыша, как за спиной просыпаются попутчики. Ричардс нагнулся и протянул Грею прозрачную пластиковую бутылку с широким горлом. "Сюда писать". "Ага", коротко ответил Ричардс и без лишних слов задвинул перегородку. Гре опустился на сиденье и внимательно изучил бутылку. «Объем вроде бы достаточный, но вытаскивать своего дружка здесь, перед парнями?» От негодования мышцы вокруг мочевого пузыря судорожно сжались. «Ни за что в нее ссать не буду», – процедил Сэм. Он сидел с закрытыми глазами, прижав ладони к коленям. Лицо буквально дышало напряжением. «Лучше потерплю». Микроавтобус покатил дальше. Грей заставлял себя думать о чем угодно, только не о разрывающемся мочевом пузыре. Но разве организм обманешь? Казалось, внутри плещется целый океан. Вот автобус подскочил на кочке, океан обрушился на берег, и Грей непроизвольно застонал. «Эй!» – закричал он, снова стуча в перегородку. «Эй, мистер, послушайте!» «В чем дело?» – недовольно осведомился Ричардс. Грей просунул голову в кабину и шепотом, чтобы другие не слышали, взмолился. «Послушайте, я не могу в бутылку!» Действительно не могу. Пожалуйста, остановите. Так да терпи мой. Я серьёзно. Прошу вас, умоляю. Не могу, не могу терпеть. У меня проблемы с мочевым пузырём. Ричард раздражённо вздохнул. На миг их взгляды встретились в зеркале заднего обзора, и Грей принялся гадать, знает ли Ричард правду. Ладно, но встанешь так, чтобы я видел, и смотри. По сторонам не оглядывайся. Я серьёзно. Микроавтобус притормозил у обочины. Но «Ну скорее, скорее, бормотал Грей. Едва открылась дверь, он вылетел из салона, бросился прочь от фар микроавтобуса, я осторожно спустился по насыпи, чувствуя, как внутри тикает часовой механизм бомбы. Пастбище. Он попал на пастбище, залитое холодным сиянием новорождённого месяца. хотелось уйти футов на 50, а то и дальше, чтобы расслабиться по-настоящему. Дорогу заградил невысокий забор, и несмотря на дровмированные колени и разрывающийся мочевой пузырь, грейпери махнул через него с лёгкостью оленя. "Стой, мать твою! Стой сейчас же!" орал ему в след Ричардс, потом кричал на Сэмса Джека, чтобы не следовали дурному примеру. Растистая трава шуршала штанины и мочила сапоги. На полшага впереди по полю метался красный огонёк. Бог знает от чего. Грей чувствовал запах коров и их присутствие, они были совсем рядом. Душа всколыхнулась от паники. Вдруг коровы за ним следят. Следят или не следят, Грей больше не мог терпеть ни секунды. Он остановился, расстегнул ширинку, исправляя нужду, застонал от облегчения. Никаких изящных золотых дуг, Из него хлыстало, как из неисправного гидранта. Он писал, писал и писал. Боже милостивый, какое восхитительное, прекраснейшее на свете чувство! Из него же словно затычку вынули. Грей чуть ли не радовался, что пришлось так долго ждать. А потом всё кончилось. Внутренняя канистра опустела. Грей на миг застыл, обнажённой плотью ощущая свежесть ночного воздуха. В душе воцарилась абсолютная, почти божественная благодать. Перед ним огромным, скрипучим от хора сверчков ковром расстилалось поле. Грейв скрыл пачку парламента, вытащил сигарету и закурив, посмотрел на горизонт. В спешке он едва заметил месяц, похожий на светящуюся сырную корку или кончик женского ногтя, приклеенный к небу над горами. А звёзды, надо же, сколько звёзд высыпало. Грей развернулся и взглянул на шоссе. В свете фар виднелся застывший у обочины микроавтобус, и одетый в спортивный костюм Ричардс с чем-то блестящим в руках. Грей перемахнул через забор и заметил бредущего по полю Сэма, а потом Джека. Тот бежал через дорогу с противоположной стороны. Вся троица вернулась к автобусу практически одновременно. Ослепительно яркие фары озаряли Ричардса. Он стоял у перед фурге в бока. Неизвестная блестящая штуковина исчезла из вида. "Спасибо", прокричал Грей сквозь урчание работающего в холостую мотора, докурил сигарету и отшвырнул бычок. "Я правда не мог терпеть. Да пошёл ты, придурок", буркнул Ричардс. Джек с сема мне отрывали глаз от асфальта. Ричардс кивнул на микроавтобус, в салон живо, и больше ни единого слова. Ясно. В подавленном молчании они расселись по местам, микроавтобус тронулся и отъехал от обочины. Тут Грэси не лодогадка, даже на попутчиков смотреть не потребовалось. Во-первых, эти двое, Джек и Сэм, напоминали его не только внешне. Во-вторых, блестящая штуковина, которую недавно сжимал в руке Ричардс, сейчас наверняка лежала в кармане его спортивного костюма или в бардачке. Красный танцующий попаст ещё огонёк. принадлежал ей. Одно неосторожное движение, и Ричардс бы его пристрелил.